Рядом с ним стоял пришедший попозже инспектор народных училищ Сергей Потапович Богданов, старик с коричневым глупым лицом, на котором постоянно было такое выражение, как будто он хотел объяснить кому-то что-то такое, чего еще и сам никак не мог понять. Никого так легко нельзя было удивить или испугать, как Богданова чуть услышит что-нибудь новое или тревожное, и уже лоб его наморщивается от внутреннего болезненного усилия, и изо рта вылетают беспорядочные сметенные восклицания». Передонов наклонился к нему и сказал шепотом, «У вас учительница одна, в красной рубашке ходит». Богданов испугался, Белая еретица его трусливо затряслась на подбородке. — Что, что вы говорите? — Сипло зашептал он. — Кто, кто такая? — Да вот, горластая-то, -то толстуха-то эта. Как ее, не знаю, — шептал Передонов. — Горластая, горластая, — растерянно припоминал Богданов. — Это Скобочкина, да? — Ну да, — подтвердил Передонов. — Ах, как же, как же так! — — восклицал шепотом Богданов. — Скобочкина в красной рубашке, а? — Да вы сами видели? — Видел. — Да она, говорят, и в школе так щеголяет. — А то и хуже бывает. Сарафан наденет, совсем как простая девка ходит. — Скажите, надо, надо узнать. — Так нельзя, нельзя. Уволить за это следует, уволить, — лепетал Богданов. — Она всегда такая была. Обедня кончилось. Выходили из церкви. Передонов сказал Крамаренку «Ты, Черныш-Агарыш, зачем в церкви улыбался? Вот погоди, уже отцу скажу». Передонов говорил иногда «ты» гимназистом не из дворян. Дворянам же он всегда говорил «вы». Он узнавал в канцелярии, кто какого сословия, и его память цепко держалась за эти различия. Крамаренко посмотрел на Передонова с удивлением и молча пробежал мимо. Он принадлежал к числу тех гимназистов, которые находили Передонова грубым, глупым и несправедливым, и зато ненавидели и презирали его. Таких было большинство. Передонов думал, что это те, кого «директор», подговаривает против него, если не сам, то через сыновей. К Передонову подошел уже за ограду Володин с радостным хихиканьем. Лицо, как у именинника, блаженное, котелок на затылке, тросточка на перехват. «Знаешь, что я тебе скажу, Ардальон Борисович?» — зашептал он радостно. «Я уговорил Черепнина» и он на днях выможет Марти дегтем ворота. Передонов помолчал, соображая что-то, и вдруг угрюмо захохотал. Володин также быстро перестал осклабляться, принял скромный вид, поправил котелок и, поглядывая на небо и помахивая тросточку, сказал «Хорошая погодка, а к вечеру, пожалуй, дождик соберется». «Ну и пусть, дождичек, мы с будущим инспектором дома посидим!» «Не очень-то дома сидеть можно», — сказал Передонов. «У меня нынче дела, надо в город ходить». Володин сделал понимающее лицо, хотя, конечно, не знал, какие это нашлись вдруг у Передонова дела. А Передонов думал, что ему необходимо будет сделать несколько визитов. Вчерашняя случайная встреча с жандармским офицером навела его на мысль, которая показалась ему весьма дельною — обойти всех значительных в городе лиц и уверить их в своей благонадёжности. Если это удастся тогда в случае чего у Передонова найдутся заступники в городе, которые засвидетельствуют его правильный образ мыслей.